Глава 31. Типетикл. 16 сентября 2001 года. Бекка подбежала к корме белого катера, подпрыгивающего на волнах у причала, и помахала Софи, Элли и Флори, которые спускались по каменистой тропинке от крыльца чайки. Руперт встал около девочки и утробно гавкнул. «Сэм!» — крикнула Флори. «Эй, Сэмми, мы хотим увидеть китов в день рождения Элли!» «Боже, святый, жара-то сегодня какая! Не помню, когда ещё был такой сентябрь, как сейчас!» Сэм, стоя уже на палубе, протянул руку, чтобы погладить Руперта по голове. Поверх джинсовой куртки он надел ветровку, на самые глаза надвинул бейсболку с логотипом бостонской команды. Элли держала в руках корзину, доверху набитую едой. «Надеюсь, ты голоден. Я прихватила кое-что». «Тогда отправляемся», — сказал Сэм, жестом приглашая дам на борт. «Можно выходить. Торс с Эйсом видели вчера за мысом парочку горбачей. Они лакомились там мойвой. Похоже, самка с детёнышем. Если нам повезёт, мы тоже их увидим». Софи шла к катеру следом за Элли и Флори. Она ступила на борт, подав руку Сэму. Пальцы, сжавшие её ладонь, были такими тёплыми, такими милыми она поправила невидимую прядь и кивнула в сторону Бейки, которая уже стояла у руля и оживленно размахивала руками, рассказывая что-то Элли и Флори. Как она? В порядке. Но мы с ней поговорили по поводу того, что она убежала от Эми. Хорошо. И хорошо, что она в порядке. Сэм снова сжал ладонь Софи. Спасибо, что не спала эту ночь. Она пожала плечами и чувствовала себя совершенно беспомощной, а так хотела сделать хоть что-нибудь. Сэм улыбнулся. Тонкие морщинки веером разбежались вокруг его карих глаз. «Ты и сделала!» «Сэм!» — окликнула его Элли. «Бека спрашивает, можно ли ей порулить?» Сэм прошёл к капитанскому мостику. «Не позволяй ей дурачить себя, Элли. Давайте вначале пришвартуемся у мыса». Запустив двигатель, он положил на руль руки поверх маленьких ручек дочери и помог ей вывести катер из залива в океан. У Софи перехватило дыхание. Сотни бабочек взвелись в её животе и затрепетали где-то в районе солнечного сплетения. Она обхватила себя руками и сделала глубокий вдох, наблюдая, как Сэм и его дочь смеются, выходя в открытый океан и оставляя за спиной разноцветные, похожие на коробочки для конфет, деревянные дома. «Чёрт побери!» Сэм внимательно смотрел на воду, пытаясь найти китов. У него за спиной разливался женский смех. В зеркало заднего вида он наблюдал за неумелыми попытками Софи говорить на языке жестов, буквально переводя фразы Флори. Бека из за живот, заходясь в беззвучном хохоте и глядя, как Софи описывает прибрежные пейзажи. «Обратите внимание на недовольных пиявок. Разве не прелестны эти какашки?» Он заметил, как порозовели щёки Софи от морского ветра, как трепещут её прекрасные каштановые волосы. Сейчас она совсем не похожа на ту чопорную капризную женщину, которая сошла с самолёта всего четыре дня назад. Кто бы мог подумать, что она так поладит с бекой что она так понравится ей. Кто она? Это Софи Перри. Он вспомнил Уинни. Как она смеялась, когда они под парусом ходили вдоль берегов Нантакета. Её загорелую кожу и почти добила выгоревшие на солнце волосы. Это было тем летом, когда она носила бегку. Он оглянулся на Софи. Всё бессмысленно. Завтра она уезжает. Сядет в самолёт до Нью-Йорка, и на этом всё закончится. Она вернётся к своей жизни в большом городе. Ну и хорошо, ну и правильно. Вот так, хоп и вуаля. Раз-раз — и готово.